Двадцать 25. -е. Ну вот опять. Он что, снова будет обвинять меня в умышленном привражении? Я уже было выпрямилась и сделала оскорблённый вид, как мужчина, внимательно наблюдающий за мной, добавил: "Это для дела". "Для какого дела?" обескураженно спросила я. В душе зародилось лёгкое беспокойство. Не для того ли, которое, по мнению автора руководства начинающего мага, могло снять чары? Мне вдруг пришло в голову, что мы одни и находимся в особняке ректора, и остановить его будет некому. Хотя, если Милорд Трейнер действительно задумал что-то нехорошее, то и в академии его никто не остановит. Разве что жених, лорд Пивот, который надеется подсидеть мои кровушки. Но, во-первых, он не в академии, а во-вторых, у него вряд ли бы что-то получилось. Видите ли, А Эдвардцы скоро должны пройти празднество по случаю. Тут Милор тренер бросил на меня острый взгляд, но всё же продолжил. Помолвки принца с принцессой Дарией из Даранского королевства. Помолвки принца, то есть Марка. Я сумела удержать на лице равнодушное выражение, хотя при этой новости ногти у меня самопроизвольно вонзились в ладонь, а в глазах потемнело от злости. Он что? должен вот-вот жениться, а сам решил поволочиться за мной? А если бы я действительно влюбилась и узнала, что скоро он поведёт под венец другую, принцессу, которая, конечно, достойна стать его женой, не то что некоторые обычные. Кто там я, дочь барона? Не дождавшись от меня отчаяния по поводу этой новости, милорд Трейнерт, как мне кажется, немного расслабился и продолжил уже увереннее. Так вот, Празднества продлятся две недели. И на всё это время дворец закроют от порталов в целях безопасности. То есть я не смогу наведываться в академию, чтобы забирать свою магическую энергию из жемчужины. А остаться на такой срок без магии для меня невозможно. Взять вас с собой без оснований будет достаточно сложно. Просто так студентку во дворец не пустят. По моей просьбе, возможно, они сделают исключение но это повлечёт слишком много вопросов. А вот если я прибуду с невестой, то никаких подозрений не будет. В таком изложении просьба ректора выглядела очень логично, действительно. Если маг вдруг останется без магии, то это тут же заметят. И то, что во дворце не будут работать порталы, тоже вполне предсказуемо. Как никак помолвка будущего правителя события государственного масштаба. И безопасность должна быть на уровне. Взглянув на мужчину, я обнаружила, что у него донельзя деловой вид. Отбросив последние сомнения, решительно кивнула. В конце концов, ничего страшного в том, чтобы притвориться его невестой не было. Может, где-то в глубине сознания и мелькнула мысль, что Марк, то есть принц, которого я по привычке всё называла Марком. узнает о моей якобы помолвке, И хоть на минуту почувствовать себя таким же одураченным, как я сейчас. Всё это пронеслось в голове меньше, чем за секунду. Пока милорд Рейнард, дождавшись согласия, открывал коробочку и надевал на мой палец кольцо с овальным сапфиром в обрамлении мелких бриллиантов. На миг на его лице мелькнуло что-то отдалённо похожее на довольную улыбку. Но вот мужчина поднял взгляд на меня, и тот был уже совершенно спокоен. Шампанского Джеймс скомандовал милорд Рейнард. Давишний лакей толкнул дверь, торжественно внёс в столовую ведёрко со льдом, в котором торчала одинокая пузатая бутыль. Шествующая за ним служанка осторожно держала поднос с бокалами. А я с некоторым смущением подумала, что милорд Рейнард, похоже, ничуть не сомневался в моём согласии. Хотя с чего бы мне смущаться? У нас просто договорённость, и я оказываю ему услугу по-дружески. Майя дорогая Рагел согласилась сделать меня самым счастливым человеком на свете, объявил Милорд Трейнард. Слуги захлопали, а я всё-таки залилась краской, бросая на него гневный взгляд. Ну и зачем это представление? Всё должно быть достоверно, шепнул он мне на ухо, отчего прядь у виска шевельнулась. Вы же позволите называть вас, дорогая, и на ты? Не то наша помолвка может вызвать подозрение. Я неуверенно кивнула, уже начиная слегка жалеть, что согласилась на эту авантюру, и взяла в руку бокал. Он захолодил ладонь. Ещё успев подумать, что пить с утра могут только алкоголики и аристократы, я с облегчением вспомнила, что теперь вроде как из последних. Милорд Трейнард легко коснулся своим бокалом моего, неотрывно глядя мне в глаза. Нервно улыбнувшись, я отпила сразу половину. Затем оглянулась и вдруг поняла, что нас уже успели оставить одних. А теперь в голосе мужчины проскользнули хриплые нотки. На правах жениха. Он не договорил, забрал бокал, который я судорожно стиснула, поставил на стол, а потом его рука легла мне на затылок. Точно, ему же нужно забирать энергию, подумала я. Неспешно зажмурилась, затаив дыхание. Осторожное касание Сегодня Милорд Трейнер так чего-то медлил, и его губы замерли на моих на целый удар сердца, прежде чем он поцеловал меня, уверенно и властно. И у поцелуя был вкус шампанского. Меня окутало лёгким запахом его парфюма, и я не смело положила руки на плечи мужчине, просто потому, что их было некуда деть. Не держать же на ширине плеч, пока он меня обнимает. Почему-то сейчас, когда ректор стал пусть фиктивным, но женихом, мне вдруг захотелось довериться ему, расслабиться и ни о чём не думать. Ладонь мужчины легла мне на талию, и я позволила себе на миг окунуться в ощущение, прежде чем его дыхание собьётся, и мне придётся останавливать его, пока он окончательно не потерял самоконтроль. Минута, другая, третья. И он вдруг отстранился сам. А я поняла, что это я дышу так, словно только что пробежала марафон. Милор Трейнард всё ещё продолжал держать меня в объятиях, смотря в глаза. От чего тут же стало жутко неудобно. Неловко освободившись, я кашлянула и делано бодро спросила: "Теперь можно вернуться в академию?" "Можно". Мужчина легко перекинул мою руку через свою и повёл из комнаты. "Я проведу тебя порталом". "Точно, мы же на те Нужно привыкать к тому, как он меня теперь называет, и, возможно, самой потренироваться звать его по имени. И ещё нужно подумать. Мне показалось, или сегодня Милорд Трейнорд ведёт себя как-то странно. Во-первых, он сам отпустил меня, и мне не пришлось вырываться с боем. От этого было как-то спокойнее. Обычно меня немного пугало то, как он терял голову, хоть я и понимала, что мужчина в этом не виноват. А во-вторых, Что-то в его поведении поменялось, но пока я не могла понять что. Ладно, подумаю об этом попозже, когда останусь одна. Надеюсь, получится осознать, что же меня насторожило. Я думала, Джина убьёт меня, когда увидит, потому что вчера я куда-то исчезла, а появилась только утром. Однако, когда я вышла из портала в коридоре и зашла к ней, то застала подругу спокойно валяющуюся на кровати с ярким романом. На обложке был изображён мускулистый красавец в обнимку с каким-то ящиком, расписанным рунами. А название гласило: "Великий сисадмин», то есть коробка у него в руках, по всей видимости, компьютер. Ясно. Местное фэнтези. О, явилась. Поприветствовала она меня: садясь. Ну, рассказывай, что это ты делала в гостях у ректора?" "Откуда ты знаешь?" От удивления я тоже села, хорошо хоть на стул, а не мимо. Вот Джина подала мне лист. По линиям сгибов было понятно, что ранее он был сложен в фигурку вроде оригами. Вчера на балу прилетела прямо в руки. Первый раз получаю голубя. В её голосе явно слышался восторг. На листе каллиграфическим почерком было написано, что у Элены Майерс закружилась голова, и её отвели в тихое место, где она сможет отдохнуть. А возвращение её стоит ожидать завтра утром и подпись А. Рейнард. «Эм...», — сказала: "Я совершенно не представляю, как всё объяснить". "А что это за кольцо?" Цепкий Джининов взгляд мгновенно углядел на моей руке изящное украшение. Внезапно устав от всех недоговорок, я вздохнула и честно созналась. "Кольцом я теперь вроде как невеста ме lorda Рейнарда". Я ожидала чего угодно, Удивление, недоверие, шока, но только не того, что подруга со сознающим видом покачав головой скажет: "Тот то ректор на тебя постоянно посматривал на занятиях". И вообще, теперь понятно, почему он вдруг стал вести заклинание вместо магистра Файнберга. "Нет", поспешно отозвалась я. "Это не настоящая помолвка, она для дела. Милорду Рейнарду срочно нужна невеста, ненадолго». Вот он и попросил меня об одолжении. Ну да, ну да. Джина сделала вид, что поверила. Это он тебе так сказал. А Марк что, не будет ревновать? Тут, поняв, что она ничего ещё не знает о пудлом обманщике, я с ожесточением отозвалась. Не будет. И вздохнув, рассказала ей всё, что вчера услышала. И про спор, и про то, что королевские сыновья поменялись местами. Джина не станет болтать, а вот про то, кто из них кто, ей лучше сказать. Зная вспыльчивый характер подруги, я опасалась, что она побежит мстить Марку прямо сейчас. Однако её лицо при моём рассказе потрясённо вытянулось, и девушка медленно произнесла: "Так вот в чём дело. А я то думала, что". Я тут же насторожилась. "Их обоих уже отчислили", пояснила подруга. Я удивлённо вытаращилась на неё. Отчислили королевских сыновей? Утром они покинули академию в стражейшей тайне. Поэтому, конечно же, про это уже все знают. Их сосед сказал, что ректор отчитал их и отчислил за неподобающее поведение, позорящее академию. Да? Это единственное, что я смогла сказать, потому что в голове была полная каша. Милорд Рейнард отчислил Марка и Даниэля. Из-за меня? Не стоило, наверное, вдруг у него будут проблемы, пробормотала я, хотя если честно, почувствовала себя частично отомщённой. Если бы из-за этого могли возникнуть проблемы, то ректор бы их не отчислил. Он же знает, что делает, резонно заметила Джина. Однако тут её взгляд затуманился, и прижав руки к груди, она пропела: Или же его разум так одурманен любовью, что он уже не осознаёт, что творит. Он должен был покарать твоих обидчиков, невзирая на препятствия. Ты книги перечитала, не выдержав я рассмеялась. Роман явно вогнал подругу в лирическое настроение. На столе лежал его собрат, с таким же красавцем на обложке, держащим в объятиях красотку в разодранном платье. Надпись на обложке гласила: "Востелин серверный». Что-то Джина подсела на романы. А теперь рассказывай, как у тебя прошёл вечер, потребовала я. А подруга вдруг покраснела так, как могут только рыжие, удушливым помидорным цветом. Значит, есть что рассказать, смекнула я и подсела к ней поближе. Ну, вчера Картер пригласил меня на танец, начала Джина. А потом ещё на один, и ещё. В общем, выяснилось, что шатен Картер один из приближённых принца На балу не отходила от моей подруги. Глядя на её мечтательный вид, я не могла не порадоваться за неё. Но всё же предупредила: только Джина, осторожнее с ним. Я не говорю, что он такой же, как принц принцы Марк. Это имя далось с трудом. Очень уж не хотелось вспоминать, как эти двое меня дурачили. Но он их друг. Вдруг в их компании все такие. Со временем всё станет понятно. А пока буду не преступнее магистра Фис. — клятвенно пообещала подруга. Представив тучную преподавательницу, вокруг которой ужом обвивается Картер, я не удержавшись, прыснула и Джина следом за мной. И тут веселье вдруг прервал стук в дверь. Джина, Элли, у тебя, раздалось за дверью. Я узнала голос Марка. Мне нужно с ней поговорить.